Перейдя по мраморному мостику на небольшой остров в центре пруда, я добрался до харчевни и уселся за свободный столик на открытой веранде. Попивая чай, ещёл кое-осушённые дынные семечки, я любовался тёмной водой, сплошь покрытой цветущим лотосом. Я рассматривал пёструю толпу и по свойственной мне привычке развлекался, пытаясь по обliku прохожих отгадать род их занятий и черты характера. Мой взгляд упал на двух юных красавиц, которые прогуливались, держа за руки. По их сходству я заключил, что они приходятся друг другу с сестрами, но при этом очень сильно различаются нравом. Младшая была живой и веселой, и постоянно болтала, старшая же напротив, все время молчала и производила впечатление замкнутой и застенчивой особой, ее лицо выражало глубокую печаль. Мне показалось, что в её жизни недавно случилось какое-то большое горе. Когда девушки растворились в толпе, я заметил, что за ними, стараясь не терять девушек из виду, следовала женщина в возрасте, которая слегка прихрамывала и при ходьбе опиралась на палку. Я решил, что это компаньёнка молодых особ, но когда старуха приблизилась к веранде, я прочёл в её глазах такую злобу, что поспешно перевёл взгляд на следовавшую за этим исчадием ада обоятельную молодую пару. На голове у молодого человека была шапка сюцая, А одежда девушки выдавала в ней замужнюю хозяйку. Они держались порознь, но по взглядам, которыми они обменивались, можно было заключить, что между ними существуют какие-то отношения. Всё их поведение говорило о любовной интрижке, когда они проходили мимо меня, Девушка попыталась было взять молодого человека за руку, но тот отрицательно покачал головой. Окинув взглядом собравшихся на веранде посетителей, я заметил полного, хорошо одетого мужчину, который, как и я, сидел один за столиком. У него было круглое приятное лицо. По манерам я сразу определил в нем представителя местной знати, поскольку, судя по всему, человек этот отличался болтливостью, я поспешно опустил глаза, дабы он не принял мое внимание за приглашение к знакомству. Я предпочел бы предаваться размышлениям в одиночестве, и, кроме того, я заметил в его взгляде что-то настораживающее. Я еще подумал, что человек, добродушное лицо которого столь не соответствует его холодному, расчетливому взгляду, вполне способен на чудовищное злодеяние. Прошло еще немного времени, и я увидел пожилого господина с длинной седой бородой, который медленно поднимался по лестнице, ведущей на веранду. Старик был одет вверх. коричневый халат с широкими рукавами, отороченными чёрным бархатом, и высокую шапку из чёрной бязи. Хотя ничто в одежде не указывало на его чин, по всему видно было, что старик занимает высокое положение в обществе. Опершись на свой посох, он обозревал людную веранду проницательным взглядом из-под кустистых седых боровей. Поскольку с моей стороны было бы крайне невежливо не предложить место такому почтенному старцу, я поспешно поднялся и пригласил незнакомца за свой столик. Он принял приглашение с любезным поклоном. За чаем мы обменялись обычными в таких случаях фразами, из которых я в частности узнал, что моего нового знакомого зовут Ди